Глава 22. Демонологи по заказу. Что сказать? Вскрывшаяся правда оказалась намного проще с самых смелых теорий и оттого намного более страшной. Демоны. Или вернее, жалкая попытка создать демонов. Надо же. Кто бы мог подумать, что Тайфон дойдёт аж до такого? С другой стороны, а чему удивляться? Если он так фанатично желает собрать полностью все доспехи, то нет ничего удивительного в том, что параллельно с этим он стремится как можно больше узнать о том, чем он уже обладает. Нет ничего удивительного в том, что он созвал лучших магов, каких смог только добыть, подкупить, запугать, нужное подчеркнуть, и заставил их изучать крылья. Да что там? Я уверен, что немало магов с огромным энтузиазмом откликнулись на одно только предложение подобного, шутка ли, изучать целую треть десана. Единственное, что остаётся непонятным, это как вообще алые получились. В смысле, в результате какого процесса? Неужели они целенаправленно пытались создать рукотворного, послушного воли создателя демона, взяв за основу живого человека? или это всего лишь побочный продукт какого-то другого исследования, и поэтому он такой ущербный. Впрочем, какими бы ущербными алые ни были, для простых людей они всё ещё находятся на уровне полубогов, и драться с ними нет никакой возможности. Я уничтожил сотню, но у императора таких сотен ещё как бы не сотня. И даже если он не успел перебросить столицу всех, Нам достаточно будет и десятка алых, чтобы вся наша армия бесславно полегла. К счастью, у меня в голове теперь было целых две личности, которые были в немалой степени осведомлены о демонах. И если одна скептически молчала, потому что ей было глубоко всё равно на людские жертвы, то вторая искренне желала помочь. И помогла. Причём чуть ли не раньше, чем я вытащил копьё из головы последнего алого. «Мы здесь ещё не закончили». Когда мы следили за вами в этом городе, у нас здесь было что-то вроде временного лагеря перевалочной базы. Нам надо туда заглянуть. С какой целью? Мы притащили с собой немало снаряжения, но не брали его с собой на вылазки в город. Если на него никто не наткнулся за это время, то ваша армия значительно приобретет в том, что касается борьбы с демонами. У тебя там черный порошок? Не только он. Сам увидишь. «Просто иди, куда скажу!» Придя по указаниям Аяки в какой-то узкий и неприметный переулок, я зашёл в указанную ей дверь и оказался в жилом доме. Поднявшись по лестнице под удивлёнными взглядами проживающего здесь семейства из мамы, папы, дочери и сына, я оказался перед дверью на чердак, закрытый на мощный амбарный замок. Пришлось спускаться и вежливо просить ключ, но тщетно, меня словно не слышали. Так и сидели с открытыми ртами, И всё, что я говорил им, будто бы влетало в терты, отскакивало от гортани и вылетало обратно, не доходя до мозга. Пришлось замок сорвать. а яка тоже не торопилась подсказать, где ключи. Понятия не имею. Мы через крышу попадали. На чердаке оказалось предсказуемо пыльно и темно, но в одном месте, где располагалось слуховое окно, всё было прибрано. Здесь стояло несколько лёгких, чуть ли не из материи, натянутой на тонкие деревянные рейки сундучков. «Почему вы все это не забрали с собой, когда отправились следом за мной?» «Потому что мы убедились в том, что ты не представляешь опасности и преследуешь те же цели, что и мы. А значит, весь этот арсенал нам не понадобится. Оставили здесь, чтобы забрать перед возвращением. С собой взяли только минимальные наборы». «Что ж, разумно и прагматично. Как всегда, у Аяки. Переворшив вещи безликих, Я стал обладателем нескольких килограммов чёрного порошка, нескольких десятков маленьких пузырьков с порошком, разведённым водой и маслом. Получилось что-то вроде напалма для демонов. Также обнаружилось несколько десятков экземпляров холодного имитательного оружия характерного чёрного цвета, тоже с добавлением чёрного порошка или, может, песка. Также были ещё всякие мелочи, не использующиеся в войне с демонами напрямую, но помогающие косвенно вроде очков из мелко перфорированных чёрных непрозрачных линз. В общем, впечатляющий арсенал. Тащить всё это на себе врагу не пожелаешь. И тем не менее, безликие как-то тащили. И только под конец своего пути и своей боевой задачи пришли к выводу, что им это больше не понадобится. И сейчас это решение оказалось очень кстати. Особенно при условии, что для меня вес вообще не имел никакого значения. В этот день наша армия пополнилась не только пятью сотнями новых рекрутов, как из числа подпольщиков, так и простых жителей, в том числе и солдат, но и, наконец-то, каким-никаким, но оружием против алых гвардейцев. Конунг быстро понял поставленную ему задачу, и через час после возвращения в лагерь передо мной стояла добрая сотня самых рослых, крепких, сильных и, главное, опытных воинов. Именно они должны были стать основным козырем в сражениях с алами, и именно им я собирался раздать наше тайное оружие. Совсем хорошо было бы, если бы я предварительно ещё увиделся с Тиной, и она сообщила мне, что все из этой сотни благонадёжны и точно не являются предателями, но... Но почему-то я не видел Тину с того самого момента, как велел ей следить за происходящим в лагере и искать предателей. Судя по всему, она, как всегда, восприняла всё слишком серьёзно и теперь с языком на плече обшарила каждый квадратный метр в поисках зацепок и улик. При помощи аяки, диктующей внутри моей головы, я объяснил будущим демонологам, как пользоваться оружием, и вёл их в курс дела касательно их задач в будущей битве. Сначала перспектива сражаться с их испугала, но при виде нового оружия и после моих убедительных слов о том, что против него гвардейцы становятся гораздо менее сильными, воспряли духом разобрав все что я принес демонологи разошлись унося с собой новые смертоносные игрушки каждый из них был серьезно проинструктирован насчет того чтобы никому не раскрывать где они были что им говорили и главное что они тут получили для всей остальной армии этих парней просто зачем то вызвали к командунию после чего они вернулись к своим обязанностям так оно и было или вернее так оно должно было выглядеть демонологи должны были равномерно рассеяться по боевым отрядам нашей армии, так, чтобы в каждой его точке находился как минимум один. В предстоящем сражении они не должны были принимать участие или, по крайней мере, не делали этого в открытую. Подносить снаряды, помогать раненым, тушить возникающие пожары, но ни в коем случае не бросаться в гущу боя, даже несмотря на свой боевой опыт и физическую форму. Им предстояло беречь себя на случай, если в наших рядах снова появятся алые. До столицы осталось буквально два дня пути. Это значило, что уже скоро мы возьмём город в осаду, перерезав пути снабжения. Нашей армии для этого будет достаточно. Но тем самым мы поставим себя в очень сложное и уязвимое положение, ведь для любого мага в пределах крепостных стен мы окажемся на расстоянии прямой видимости. А значит, ему даже не понадобится каких-то специальных приспособлений для того, чтобы один за другим открывать порталы прямо в наши ряды, забрасывая алых отряд за отрядом. Именно на этот случай нам и нужны демонологи. Они будут встречать алых, забрасывать их чёрным порошком и будем надеяться более или менее эффективно уничтожать оружием безликих. Жаль только, что этого оружия не так много, как хотелось бы. С другой стороны, вооружать им всех до одного — тоже не лучшая идея. Как сказала Аяка, это оружие эффективно только против демонов, а в столкновении с обычной сталью среднего качества сильно проигрывает. Поэтому даже если бы возможность вооружить чёрными клинками каждого солдата была, я бы её не воспользовался. Половину ещё возможно, но скорее четверть. Этого было бы достаточно. На самом же деле, никаких иллюзий насчёт силы моей армии я не строил. Сотни доморощенных демонологов с нулевым опытом против неизвестного количества демонов, пусть даже пробирочных и неполноценных, Я бы не поставил на людей в такой ситуации. При помощи других солдат с большими потерями, конечно, мы будем уничтожать Аллах в случае, если император попробует повторить трюк с десантированием прямо в наши ряды, но основная цель и не в этом. Настоящая цель, которую я пока еще никому не раскрывал, даже Конун заключается совсем в другом. И касается она только одного человека. Или, вернее, одного получеловека-полудемона. Пока армия осаждает город, решая его поставок и отвлекая на себя внимание имперской армии, я проникну за стены. Без какой-либо поддержки, без сопровождения, один. Я проникну во дворец императора и убью его. Теперь уже нет никакого выбора. Если раньше я допускал мысль, что император способен избавить меня от доспехов, а теперь ещё и копья, то после рассказов о яке, я в это уже не верил. Если части демона передаются только при условии смерти предыдущего носителя, то, значит, и император тоже будет стараться убить меня. А мне, значит, придётся убить его. Только так я смогу собрать демона воедино. И если всё пойдёт по плану, если я всё правильно понимаю, то смерть императора автоматически решит воли всех алых и превратит их в бесполезные карминовые статы, точно такие же, какими они становятся при свете дня». Вот кого действительно не хватало в нашей армии, так это магов. С учётом подкрепления из последних городов, их оказалось всего пять вместе с Торой, причём сама Тора была второй по силе среди них. Основная же проблема заключалась в том, что все эти маги были бытовыми, а никак не боевыми. Кое-какой магии, способной причинить вред, они, конечно, обладали, кое-чему их спешно и, надо сказать, не обезрезультатно учила Тора, но, по сути, они были мирными людьми лекарями, транспортниками и всякое в таком роде. Лучших и самых сильных магов император ожидаемо держал поближе к себе. Получалось, что какую-никакую магическую защиту для армии маги смогут обеспечить только тогда, когда мы встанем осадой под стенами города и прекратим двигаться. И то эта защита будет распространяться исключительно на атаки извне. Если же они снова применят способ глубокого десантирования, и вместе с ротой Алых закинут пару-тройку магов, защиты всё равно что не будет. Тора объяснила это зонтиком, который защищает от воды извне, но если она бьёт снизу, он не спасает. Вся надежда оставалась только на то, что император не в курсе наших слабостей и взятие столицы в осаду воспримет именно так, как я надеюсь, со страхом и паникой. Несколько дней город, конечно, продержится в любой осаде, даже, наверное, Много дней продержится, и император должен это понимать как никто другой. Тем не менее, сам по себе факт того, что мы всё же дошли до столицы и действительно взяли её в осаду, должен вызывать у него ступор и недоумение. Он не воспринимает нас всерьёз, это совершенно очевидно, иначе он бы уже давно встретил нас в чистом поле превосходящими силами, и в таком разрезе одно только то, что мы всё-таки дошли до столицы и осадили её». Должно очень сильно ударить по его представлению ситуации. Думаю, как минимум сутки на обдумывание ситуации он потратит. Вернее, он потратил бы, только я ему не позволю. Я проверну всё быстро, никто ничего и не заметит. Моя армия, может, и не желает смерти императора, а просто хочет, чтобы он сложил полномочия и ушёл в отставку, или как это здесь называется. Но мне такой вариант не подходит. За эти сутки я успею проникнуть в столицу найти дворец и обезглавить империю. Части демона помогут мне провернуть это с лёгкостью и непринуждённостью. Я буду невидим и неслышим благодаря доспехам, а копьё в моей руке легко сразить любого неприятеля, встретившегося на пути, в том числе и императора. Сомневаюсь, что какие-то там крылья смогут его защитить от всепробивающего копья. Сомневаюсь, что какие-то там крылья смогут как-то навредить идеальным доспехам. Спустя два спокойных дня на горизонте действительно показалась столица. Все эти два дня на нашу армию никто не нападал и даже не попадался по пути. Только несколько деревень, в которых не было ни единого мирного жителя, но при этом где-то нет-нет, да и находилось что-то припрятанное, причём припрятанное так, чтобы это было нетрудно найти. Где огромный сундук, полный сушёных грибов? Где подпол с приоткрытой крышкой, заваленный картофелем и редисом? где курятник с неплотно прикрытой дверцей. создавал ощущение, что жители отсюда эвакуировали против их воли, и они, чтобы хоть чем-то помочь нам, оставляли такую вот подкормку. Сказать, что это поднимало боевой дух бойцов, значило ничего не сказать. По совету Конунга, мы не стали устраиваться на ночлег, а двигались ещё несколько часов после заката, потушив при этом все возможные фонари. Таким образом, когда солнце взошло, В столице наверняка были неприятно удивлены тем, что мы уже стоим лагерем у них под стенами, несмотря на то, что должны быть ещё только в нескольких километрах. Мало того, ночью уже началась подготовка осадных машин, и этот факт точно не мог оставить имперские войска равнодушными. Круче этого было бы только, если бы мы кинулись на столичные стены прямо с марша, но это точно было бы самоубийством. Начался первый день осады. Как я и думал, столица не пыталась обороняться и даже не пыталась прощупать нашу оборону. Каменные стены были недвижные и молчаливы. А у нас у лагеря, наоборот, кипела жизнь. Звенели молоты по наковальням в походных кузнях, возле осадных машин лежали пилы и стучали молотки. Войны, чтобы не терять форму, упражнялись с оружием. В общем, все были при делах. Я обошёл весь лагерь, убеждая, что боевой дух солдат велик, как никогда что они действительно думают о том, чтобы взять столицу штурмом и снова убедиться в правильности своего плана. Если мы действительно пойдем на столицу штурмом, погибнет очень много людей, и, скорее всего, мы ничего не добьемся. Если пойду я один, если я убью императора и махом обезглавлю всю империю, переворот пройдет малой кровью, минимальной. «Белый гвардейц! Доложите белому гвардейцу!» «Эй, раз-два!» «Тебе обращается!» Я вынырнул из глубокой задумчивости и обернулся, пытаясь понять, откуда идет голос. «Вот он!» — крикнул кто-то, хватая меня за рукав. «Срочное донесение!» «Что случилось?» — нахмурился я, пытаясь вспомнить имя лохматого рыжего парнишки, дышащего так тяжело, словно он только что пробежал марафонскую дистанцию. «Конг просил передать!» — через слово отдуваясь, произнес паренек. «Со стороны столицы прилетела стрела с запиской!» Я нахмурился. «С запиской? От кого?» «От ячейки сопротивления. Столичной. Они пишут, что к сегодняшнему вечеру они проникнут главным воротом и откроют их для нас».